Глава 5. Удалось справиться даже быстрее. И последние пару минут я размышлял сетою на недостаток информации в вопросе легализации и получения очков социального рейтинга за мои таланты. Любая сделка должна проводиться через специальный операционный искусственный интеллект, который осуществляет списание и начисление очков SR. И обойти это невозможно. Ещё я очки эти с заведения отправляются в общую банку-копилку. А если подстроить ущерб, который позволит получить разрешение на использование очков, в голову приходит только кража и продажа краденого. Не вяжется это с попыткой восстановления моего социального рейтинга. Вот только я посчитал, что для выплаты кредита и заработка хотя бы сотни очков СР потребуется от 15 до 20 лет. Такое себе. ищу в сети информацию по заработку очков СР более действенными методами, помимо того, что придумали сегодня. Домой добрался далеко за полночь. Благо удалось кое-как поужинать во время посещения вишенок. Не бог весь что, с кухней у них и впрямь беда, но все же лучше, чем полностью пустой желудок. Домой шел по навигатору, тестируя его возможности. Пусть и элементарная Программа с динамической, проецируемой стрелкой дополнительной реальности, направляющей по кратчайшему пути к заданному адресу. Но это на коленке написано, и я вижу массу вариантов ее улучшения. Не знаю, как для массового потребителя, а вот для себя однозначно можно провести парочку апдейтов. Шел не спеша, а погруженный в изучение и скачанный из сети информации. Подключаться к каждому локальному сетевому маршрутизатору, к каждой точке доступа на пути не имело смысла. Слишком быстро терялась связь, да и были они редкие, в основном использовались организациями. Простому человеку и всеобщей сети ShineLink было чем достаточно. Но взламывать его я даже не пытался. С моими нынешними возможностями глупо и бесперспективно. Заметут быстрее, чем я успею дойти до дома. Подходил с глубокой задумчивостью и не заметил, как мне на перерез вышла тройка стрёмно выглядящих мужиков с не менее плохо выглядеющей бабой. Я их даже сперва учуял, а уж потом увидел. Так от них разило непривычными для этого города запахами. Вонью, если быть точнее. «Тайкоп-Нова. Социальный рейтинг – 12. Внимание! Объект асоциален. Избегайте конфликта и вызовите специалистов Департамента охраны при необходимости». Уведомление Милу предупредило меня об опасности после считывания данных его персонального питча. «Элинджер Феррелл. Социальный рейтинг – шесть. Внимание. Объект асоциален. Избегайте конфликта и вызовите специалистов Департамента охраны при необходимости. Духон Харилович. Социальный рейтинг – пять. Внимание. Объект асоциален. Избегайте конфликта и вызовите специалистов Департамента охраны при необходимости. Ну и последнее. На Шухере. Эрика Гаупман. Социальный рейтинг – ноль. Внимание. Объект асоциален. Избегайте конфликта и вызовите специалистов департамента охраны при необходимости. Доброй ночи, молодой человек. А что это вы тут ходите так поздно? Теплым голосом задал вопрос, перекрыв дорогу тайкоп. Я ещё раз бегло осмотрел потенциальных противников. Одежда хлам, оружия не наблюдаю. Если за таковое не считать запах немытых тел и нечищенных зубов. Отпускать они меня просто так не намерены, и мотивы их плюс-минус понятны. Что, язык от страха проглотил? Напыжился и заулыбался, выставляя на показ гниловатые зубы Эллинджер. Ну и что вам таким хорошим от меня надо? Видите же, очков нет ни хрена. Так что свои услуги массажа можете предложить кому-нибудь другому. Зато карманы у тебя явно не пустые. Да и слушок прошел, что кому-то доставили много разных полезных и не очень вещей. «Не знаешь, случайно, где можно посмотреть товар? Мы бы, может, чего и прикупили», — сказал человек, не имеющий в распоряжении даже запасной пары носков, судя по всему. «Ну да, ну да, прикупили бы они, голодранцы. Где вы только живете и как от полиции прячетесь? Надо бы выяснить при случае». Я между тем вывернул пустые карманы ущербных шорт и продемонстрировал гоп-стопщикам свое имущество. «Саня, ты нам голову-то не дури». Здесь мы всё про всех знаем. Давай по-хорошему. Ещё больше краснеть не хочется. Да и у тебя для нормального лечения не хватит очков. Раз здесь не глава этой шайки, в то время как дух он зашёл за спину и перекрыл дорогу. Можно, конечно, и через кусты свалить. Это справедливое замечание не менее справедливо и в вашу сторону. Где лечиться планируете, если я вас немного ушатаю? Говоришь, всё про всех знаешь? А знаешь ли ты, сколько на тебя открыто ордеров на арест? А я знаю, пять. И нет, я не вызвал копов, хотя и стоит отметка о вознаграждении за помощь в поимке. А она мне ой как не помешает. У друзей твоих биографии более-менее чистые. Видимо, ты неплохо отмазался от краснохий и асоциалов в последнее время, да? Мои слова вызвали не совсем ту реакцию, что я ожидал, так как противники начали сближение со мной. Вот почему бы не дослушать, идиоты. Кстати, у вас ведь нет оружия, да? Ведь нету. Хитро выдумано и вы, товарищи. Если я нападу на вас либо начну защищаться, то за потасовку получу как минимум минус 1 к рейтингу. Да уж. Почти загнали меня в ловушку. Хитрицы. Тень мелькнула за моей спиной, после чего я резко сместился влево и поднырнул под размашистый удар, уходя от возможной причины плохого самочувствия в ближайшие дни. Такой здоровый, такой медленный. — Давай ты не будешь пыхтеть, и я не буду тебе ничего портить. — Хм, кстати, кто-то из соседей сейчас за нами наблюдает. Наряд полиции выехал, насколько я понимаю. — Ну вот, не дали поговорить, — отметил я трусоватое, но полное решимости лицо в окне второго этажа. Недоуменно наблюдавший тайкоп свистнул, останавливая громилу Духана, и подал какой-то знак рукой, после чего его спутники резко скрылись в тени аллеи, по которой я двигался, и принялись исчезать с радаров. А кто доты знаешь про ордеры? Не вы одни можете узнавать всё обо всех. Но есть кое-какие моменты, которыми я не располагаю. Послезавтра вечером номер мы его модулют, и знаешь, приходи один, коллега. Нам есть о чём поболтать. Тайкоп Нова. Социальный рейтинг 12. Внимание, объект асоциален. Избегайте конфликта и вызовите специалистов департамента охраны при необходимости. Выписаны ордеры на арест. Ордер 18-165-F3, выданный отделом по борьбе с киберпреступлениями. Взлом и хищение персональных данных. Подделка идентификационных данных при использовании ограниченной в употреблении программы. Вознаграждение за помощь в поимке – 10 очков социального рейтинга. Я отправился, наконец, отдыхать, ведь с утра меня ждет та еще работенка. Если повезёт, получу за старательность не одно, а два очка социального рейтинга. Да, они тут растут как на дрожжах. Невероятная щедрость системы. 20 лет и ты вновь почувствуешь себя человеком. Разве это мотивация не идеальна? Утро началось резко. Стоило во сне лишь подорваться на противопехотной мине. До будильника оставалось ещё полчаса. Идеально, чтобы сделать зарядку. отжимания, приседания, растяжка. Комплекс простых упражнений ударной техники. Более сложные не могу, тело не готово. Ни растяжки, ни гибкости, ни жёсткости, ни твёрдости движений нет. Ещё и спина побаливает. Доза обезбола. Завтрак, что Бог послал с позавчерашнего соседского ужина. Умылся, собрался, пошёл на остановку. Есть тут всё же один единственный бесплатный рейс в социальный центр. Спасибо информации в сети. В распределительном центре получил невероятное задание. Вырывание поросли на месте будущего парка. Полагались перчатки, но вместо них выдали какое-то старьё. Мужик, видя моё лицо, лишь виновато пожал плечами и дружелюбно улыбнулся. В очереди за спиной возбудилась и потребовала пошевеливаться. Электробус раздачи пакетов и вёдер. Брандитильная мотивационная речь от бригадира, мечтающего похмелиться. Вокруг ни одного человека. Девять обезьян, которые лишь делают вид, что работают, сливки общества. Через час перчатки всё же не выдержали моего старательного труда и провалились. Нашёл дрыхнущего под деревом помощника бригадира и произвёл незаметную рокировку. В новых перчатках сразу лучше пошло. Хотя спина и без нагрузок ныла. Я не особо парился по этому поводу. Лишь с первого взгляда казалось, что моё лечение закончилось. На самом деле, мне ввели долгодействующий раствор, который примерно неделю будет поддерживать мой организм и выводиться из крови и внутренних органов. Вот через 5 дней, судя по последнему приёму лекарств в больнице, последствия могут стать более грустными. Советы все эти: побольше жрать, и отдыхать. Вот только без работы я даже жрать не получу прямо здесь и сейчас. А способы приподнять своё финансовое состояние я пока не придумал. Но я очень рассчитываю на встречу с тем асоциальным типом. Они же как-то выживают, лишённые всех возможных благ города, да ещё и скрываться от полиции презам умудряются. Не хотелось бы стать одним из них, но как минимум получить информацию, которой нет и не будет в сети, стоит. Быть может, это значительно облегчит мне путь и позволит избежать ошибок. Здесь и сейчас я даже с моими познаниями песчинка. И пусть я могу вызвать локальный шторм, Он не закончится для меня положительно. А значит, нужно время, время и рейтинг, чтобы обрести хотя бы относительную свободу действий. Воспоминания, кроме как в образах и странных сновидений, так и не возвращаются ко мне. Внимание, вас вызывают для дачи пояснений относительно имевшей место стычки с со социальными элементами этой ночью. Вам необходимо прибыть в департамент охраны завтра в 9:30. Данное посещение согласовано с руководством социального центра. Вам будет зачтён данный день как отработанный. Хорошего дня. Продолжаем трудиться под пристальным оком городского искусственного интеллекта. Хм, да. Кажется, в этом городе всё и всегда как на ладони. От этого мне ещё больше захотелось выяснить, как эти стайки асоциалов умудряются выживать и не быть пойманными. На обед привезли похлёбку из воды, и, кажется, они просто травы туда нарезали, причём поленились. В общем, дерьмом каким-то отборным накормили. И где тут сил найдётся для продуктивной работы? Благо, хлеб свежий дали, хоть немного утолил мой голод. Продолжил ударно трудиться, не обращая внимания на попытки местных ботаников-любителей урезонить мой пыл. Да-да, увидят, какой результат можно достичь за день, и всем вам ленивым жопам повысят норму. а от норм зависят бонусные очки соцрейтинга. — Ага, уже спешу остановиться, как будто мне не плевать на вас. — Пять минут до конца смены. Заканчиваем. Сдаем инструмент. — Соколов, на два слова подойди, — подозвал бригадир. — Да, босс. Мы отошли немного в сторону, и меня принялись обрабатывать. — Я понимаю, ты молодой, тебе хочется проявить себя. Мы уже больше восьми лет успешно озеленяем полу. Твоё стремление похвально, но оно ставит в неловкое положение меня и твоих коллег. В общем, все 5 минут мне в уши заливали отборную чушь про равенство, взаимоуважение и прочую шелупень. Может, оно где-то и работает в городе, но явно не в этой бригаде. Я ведь не слепой. Я же вижу, кто трудился, кто бухал, а кто спал. Я всё понял, Константин. Спасибо вам за науку. Ну вот и отлично. Завтра тебя, скорее всего, к нам же прикрепят. Нет, завтра меня вызывают госслужбы. Так что увидимся послезавтра. Протянул я руку моему шефу, и мы скрепили наше взаимопонимание крепким рукопожатием. Электробус. Зажигающиеся огни престижного района города сменились светом фонарей окраин. Мой нынешний родной район выглядел на фоне небоскрёбов и богатых зданий как гетто, пусть и в целом он очень даже ничего. Просто в сравнении с тем, что можно найти в городе будущего. Мы будто переместились на столетие назад с этими домами из пеногазоблока, тонкими стенками между квартирами и плотностью застройки, сравнимой с муравейником. Те, кто хотел отправились на ужин, а хотели практически все. В этот раз была более приличная еда. К рисовой каше приложили густой гуляш из остатков от переработки мяса, ко всему этому хлеб и компот. Я лишь следовал за толпой, стараясь не выделяться и получить свою порцию, после чего уйти. И если все шли домой, то у меня через полчаса ожидается занятие в кружке. Внимание! Оценены результаты вашей сегодняшней работы в социальном центре. Задача выполнена. Ваш социальный рейтинг увеличен на 1 очко. Дополнительно. Вами продемонстрирована прилежность и старательность. Поощрение составляет 1 очко. Александр Соколов, социальный рейтинг 4. Ну, начало положено. Я доел рис и выпил компот, отправляя пластиковый поднос со специальным креплением под низом стола. Меньше слоняться с этими громоздкими штуками, создавая пробки в многолюдном центре. Потом уберут работники. Я активировал в интерфейсе задачу и выделил её приоритетной, отображая стрелки направления движения. Такая вот подсказка от местного искусственного интеллекта мне полагается. А, Александр, привет. Рада тебя здесь видеть. Ты пришёл на курсы? Здорово. Я-то думала, буду тут себя неловко чувствовать, а когда рядом есть кто-то знакомый, всегда проще. Приветливо замахала мне рукой Джули, заставляя походку выпрямиться, улыбку натянуться от уха до уха, а сердце стучать в ритм ускорившегося шага. Джулия Палмер, социальный рейтинг 277. Джулия, какими судьбами? Что делаешь в этом рассаднике ленивых застранцев? Я с трудом подбирал слова, ведь эта встреча оказалась неожиданной. Блин, я так рада. Это просто удивительно, что из всех десятков подобных групп искусственный интеллект вёл нас здесь. Это твоё первое занятие? Да. А ты тут вообще зачем? Не похоже, что ты близка к тому, чтобы стать о социальном элементе. Скажешь тоже. Я помощницей к Виктору Грюгу записалась, куратору этой группы. решила попробовать добить в этом году 300 очков социального рейтинга и подать запрос на перевод на остров Солнечный в детскую медклинику. А для этого надо очень и очень много условий выполнить, включая пять рекомендаций от руководителей социальных проектов. Вот и ношусь после работы. А я представляю, что только переехал, из умучиства тапочки и да шорты, думаю, всё, баста. А нет. Пришло наследство от меня прежнего Несколько десятков коробок отборного бесполезного хлама. Что я там только хранил ранее? Зачем? Уму непостижимо. Думаю, теперь что с этим всем делать? Продать ведь нельзя за очки социального рейтинга, как я понял. Да и вообще тьма вопросов, на которые я не имею ответов, и спросить толком не у кого. Закинул я удочку. Так спроси у меня: "Давай законнектимся, раз уж на то пошло, буду рад помочь тебе, если сумею". Клюнула рыбка. Жули Пальмер предлагает осуществить контакт ID для более быстрого и удобного поиска друг друга и связи друг с другом. Не забудьте подключиться к ShyLink для возможности быть всегда на связи. Я быстренько подтвердил, добавив её ID в список приоритетных. А как общаться с недоумением на лице задал я вопрос, помня о потере памяти. Вообще ответ мне понятен, изучил основы взаимодействия с сетью города, иначе я был бы странный хакер. Но мне приятно будет, если она поможет. Да всё просто. Что совсем ничего не помнишь? Ну, не особо. Объясни, пожалуйста. Я взял её за руку и отвёл немного в сторону от входной двери. До занятия оставалось всего 5 минут. Смотри, в интерфейсе найди вкладку со смартфоном. Нашёл? Я кивнул ей. Вот. Что там у тебя написано? Отсутствует смартфон. Как это? Удивилась она. Ну, у меня его нет. пожал я плечами. — Жесть! Ладно, решим как-нибудь. После занятий подумаю, у кого достать заюзанный, но рабочий аппарат. Она принялась ходить зад и вперед, позволяя любоваться плавными движениями. Поболтали, потриндели о том о сем, посмеялись и в хорошем расположении духа отправились в аудиторию. От занятий я ожидал, если честно, большего. Никак не часовую тягомотину с заезженными, судя по лицам окружающих, примерами пользы жизни и работы в гармонии с обществом, и опасности и деструктивности жизни со социальными замашками. И пусть лектор был уже довольно стар, очевидно, он давным-давно потерял свой запал. А с появлением в качестве ее помощницы Джулии, так еще и связь с реальностью стал терять. То и дело сбиваясь, повторяясь и перескакивая в своем рассказе с места на место по причине вечно косящегося на ее декольте и ножке взгляда. Единственным оживлением стал момент знакомства, как принято в подобных клубах. Здравствуйте. Меня зовут Седрик. Мне 35 лет, и я больше недели вел асоциальный образ жизни. Добрый вечер. Олег, 28 лет. Менее чем за год потерял из-за алкоголя весь социальный рейтинг, оказавшись на грани. Всем привет. Александр, 24 года. Попал в ДТП, был осуждён обнулён. «Начинаю жизнь с чистого листа, с единицей социального рейтинга». Отчитался я и сел на место. Кроме меня осужден был лишь один мужчина за пятьдесят. Взятка. Больше ничего интересного мне узнать не удалось. Все занятие сводилось к тому, что лектор впаривал простую истину. Зло — это плохо, добро — это хорошо. Под понятие добра и зла он вставлял в различных интерпретациях социализацию, трудолюбие, честность. И в качестве противовеса хулиганство, алкоголь, леность и обман. Старая заезженная пластинка. Джулия практически все время сидела и скучала. В самом начале провела проверку присутствующих, выслав запрос на пич каждому. Тогда же я и узнал, что у меня подобных занятий впереди как минимум два десятка. Либо до достижения 50 очков социального рейтинга. Мрак! Что еще делала эта красотка? Подливала чай профессору и торчала в смартфоне, время от времени поглядывая на меня. Интересно, о чём она думает и что там смотрит? Главное, не начать сходить с ума и не пойти по пути взлома её личного досье из смартфона. Это как-то неправильно в отношении тех немногих людей, с которыми у тебя хорошие отношения и перспективы более глубокого общения. Жаль, сегодня уже имеется договорённость сразу о двух встречах, и я бы с ней прогулялся. до дома проводил бы. Майор, проснись. Ты как обычно. Где лу? Контакт с объектом установлен. Мы на занятиях, доступно для отчёта лишь невербальное общение. Пока он ведёт себя вполне естественно, появилась возможность установления за ним слежки. Пришли мне один из смартфонов наших особых Пусть его настроят, спецы автоматически отправлять все собранные данные аналитикам. Ну, в общем-то, как обычно, всё сделаем. Он не похож на человека, разбирающегося в технологических устройствах. Понял тебя, змея, понял. Вечером доставят на пост охраны твоего дома. Ещё новости? Пока никаких. Опять этот старикан ручку уронил, как школьник, честное слово. У всех вас мужиков одно на уме. Но ну, если ты так и ходишь, без нижнего белья, как и в прежние годы, то что бы ты ни говорила, это не считается. Я свободная девушка и не потерплю стеснения. Да-да, слышал я не раз эту сказку. Просто ты такая же извращенка, хитрая и наглая, умеющая использовать свое тело не хуже любого другого оружия. За это тебя и ценим, за это и любим, и ненавидим. Все, отбой. Отключился один из же следующих от отдела следователей, за которым закрепили основного подозреваемого. Саливан Митки ощутил небывалый прилив сил в области ниже поясницы после этого разговора. Чёртова змеюка Джулия одними словами вызывала в мужчинах страсть и похоть. С этим надо что-то делать, подумал майор и посмотрел на календарь. У него осталось лишь 3 посещения увеселительных заведений в этом месяце. И ведь не всегда всё складывалось как нужно. Лучше в тренажёрный зал схожу. Выбью дурь из головы. Да и я последние месяцы что-то подзапустил себя. Принял решение полицейский и засобирался домой со спортивной формой. А, чуть не забыл. Следователь взял смартфон со стола и позвонил в дежурку дать указание. Скорей бы новая модель вышла от Novatel. Их презентация бескорпусного смартфона, обёрнутого вокруг запястья, с интеграцией основных функций в интерфейс нейросети, наложенный пичем. Это был настоящий фурор. Слышал, что на Центральном острове уже вовсю их тестируют. Поскорей бы предзаказ появился.